Глава 11. Доктор вышел повинуясь просьбе ненавистного мне человека и на мой протест не обратил внимания. Луин же вкратце поинтересовался: "Боишься оставаться со мной наедине?" "Ты едва не отравил меня", напомнила я. "Не по своей воле", недовольно поморщился тот и навис надо мной. Мне пришлось, знаешь ли, магии высших драконов сопротивляться, почти невозможно. Каждый из обладает уникальным даром, и самый неприятный из них подчинение. Старейшина клана Олан выбрал меня, потому что я был приближен к королю. Ты и Сервия пытался убить. Как я мог? Вуин приподняв брови. Рядом с драконом, чья магия сильнее той, что наложена на жертву, подчинение не действует. Не называй себя жертвой, прищурилась я. Ты преступник. Удивлена, что Такет оставил тебя в живых? Королю нет дела до разжалованного целителя, горько усмехнулся мужчина. У него есть дела поважнее. После гибели Сервии она нашлось немало желающих проверить нового короля на прочность. Межклановые сражения не утихают и сейчас. Так это ни до кого нет дела, вырвалось у меня, но я сжала губы, не желая показывать свою слабость. Увы, Луин и раньше был слишком наблюдательным. Обижена, что он отказался от тебя и выслал Озвучил он свою догадку и скрестил руки на груди. Наивная землянка. Подумай на минуту, что бы случилось, оставь их у рил свою хали рядом. Мне не хотелось поддаваться на его провокацию, но и проигнорировать вопрос не смогла. И что бы произошло? На тебя бы охотились все кланы, снисходительно объяснил целитель. Каждый пожелал бы проверить, на что готов король, чтобы вернуть свою хали живой. И не почестям. Например, смог бы он отказаться от короны в пользу похитителя. Когда-то попытались провернуть это сербианам. Сын и внук короля обладали сильным даром, а вот молодая невестка похвастаться этим не могла. Юная сэры даже не поднималась выше облаков. Он многозначительно замолчал, а у меня мурашки побежали от страшной догадки. И что потом, прохрипела я. Похитители разоблачили и предали королевскому суду. равнодушно ответил Луин. Но первую Хали так спасти не удалось. Мог ли он подвергнуть такой же опасности свою новую женщину? У меня ком в горлу подкатил, даже слезы на глаза навернулись. Такет спасал меня быть не может. Он поспешил избавиться от навязанной жены. В груди так заныло, что стало трудно дышать. Хотелось верить словам Луина, очень хотелось, но я боялась очередного обмана этого хитрого человека. И не желала второй раз разбить себе сердце, особенно теперь, когда я осознала, что безнадежно влюблена в Такета, не стоило поддаваться воздействию Луина. "Ничего не бери у целителя", помнила я совет Айка. И не. Я была уверена, что он хотел сказать: "И не верь". А еще меня сильно насторожила фраза, которую произнес Луин в момент нашей новой встречи. Она означала, что здесь я по вине целителя. Мистер Рис похитил меня по его рекомендации. Значит, от меня что-то нужно. И нетрудно догадаться, что именно. Ты решил помочь врагам короля и предоставить им меня? спросила без Безабедников. Вижу, твое мнение обо мне не изменилось. Грустно вздохнул мужчина и хитро блеснул серыми глазами. А ведь я не раз помогал тебе. Когда это? Изумилась его наглости. Я был не в силах спасти твою жизнь, напомнил он. Но хотел скрасить последние часы. А еще...» Достаточно, я передернула плечами. Так что ты от меня хочешь? Ты должна стать послом землян. Тут же отозвался он. И добиться оттакето разрешения построить станцию на орбите Сусаи. Это я уже слышала, упрямо продолжил я. Что ты на самом деле хочешь, Луин? Не поверишь, хищно оскалился он. Но я искренне желаю королю Лунеа счастья, которое он может обрести только рядом со своей хали. Я поняла, что добиться большего не получится. Этот хитрец наверняка ведет свою игру, правила которой придется выяснять самой. Или не придется. А если откажусь? У тебя красивый ребенок. Неожиданно восхитился целитель, и у меня сердце пропустило удар. такой же яркий, как и ты. Когда вырастет на Уняня, у парня отбой от девушек не будет. Он наклонился ко мне пронзая ледяным взглядом. Если вырастет, я хотел сказать. Это подло и жестоко, выдохнула я. Шантаж всегда был самым простейшим методом убеждения. Снова заулыбался он и выпрямившись, направился к выходу. На весёка я сначала доминика. Стой! вскрикнул я, и от аппаратов снова полетели искры. Луин резко пригнулся, а потом выпрямился и присвистнув, уважительно посмотрел на меня. Но мне было плевать, что он испугался короткого замыкания. Я задала мучающий меня вопрос. Что, если ты ошибаешься? Вдруг выяснится, что Такит просто отказался от меня? Этого не будет, ухмыльнулся целитель. Почему ты так уверен? Он неторопливо вернулся и рывком разодрал на мне рубашку пижамы. Я вскрикнула и закрылась руками, а мужчина провёл ногтём по контуру золотистого рисунка, украшающего мою шею и плечи. Поэтому король обронил, что метка истинной пары, которую все видели, была проявлена с помощью магии. Мол, сделал это, чтобы угодить Сервиану. Но будь это правдой, узор давно бы исчез. А Раз он на месте, то напрашивается простой вывод. Он замолчал, а я невольно поддалась к нему. Какой? Ты больше не касади, Роза?